Глава в о с е м н а д ц а т а Гиблое дело. Магия, или нечто на нее похожее, стекала по потолку и стенам разноцветным, склизким и невероятно вязким потоком. Дощатый пол под ногами ведьм стыдливо дрожал, отчасти потому, что никак не мог остановить возникший спор между двумя сильными и невероятно упертыми колдуньями, гнев которых грозил разрушить весь дом до основания. а, возможно, и до глубокого котлована гигантских размеров. «Дуринда!» – вякнула короба, поджимая губы. «А ты, мымра носатая!» – крикнула в очередной раз к а л д у н ь я Шана, обмениваясь любезностями со своей подругой, которая была таковой по крайней мере десять минут назад, пока перед обеими новыми жительницами поместья Виндухардов не встал вопрос выбора спален. «Слушай сюда, Карга, я всегда права, и эта дверь будет моей!» «Нет, я права, и эта стена будет у меня в спальне», — Шанра указала пальцем в правую сторону комнаты. Стена в страхе дрогнула, а была бы ее воля, отпрянула бы назад на несколько шагов. «Э, не, так не пойдет. Дальше по коридору располагается комната нашей Мэрил». «Ничего не знаю, значит, ты селись в другую», — ведьма указала пальцем в левую сторону. «Как? В хозяйской спальне? Ха!» «Вот я и права оказалась, дурында!» произнесла короба по слогам. «Не смей называть меня дурындой! А ты не смей называть меня носатой мымрой! Тем более, что и саму вон матушка-земля одарила внушительным профилем и даже бородавкой! Ха!» «Ну все, ты зря это сказала!» Глаза Шанры запылали неистовым огнем. Она шагнула к своей сопернице, схватила ее за безразмерный балахон, Приподняла вверх, будто собиралась взвалить старуху на плечо, как мешок картошки. Вот только короба повторила тот же фокус с одеянием обидчицы. о ч е г о обе злобно уставились друг на друга, сверляв взглядом. Обе поджали губы и скрежетали зубами. Секунда, вторая, третья, десятая, двадцатая. Минуту спустя ведьмы все-таки отвели взгляды, моргнули. — Ну, дела! И не говори! Снова наступила гнетущая тишина. Чародейки смущённо опустили руки и отряхнули свои балахоны, будто бы от пыли. «А может...» — Шанра предприняла попытку предложить решение. «Ну уж, Неть, давай лучше дождёмся хозяина поместья, он нас и рассудит, иначе мы с тобой в порыве ярости и злости тут камня на камне не оставим». «Это, конечно, да...» — тихонько поддакнула уже вновь спокойная и уравновешенная подруга Коробы. Вот только убраться бы. А, точно, это я сейчас». Ведьма махнула рукой в одну сторону, затем в другую, поглощая таким образом собственную магию, выплеснувшуюся наружу вместе с эмоциями. Шанра не отставала и принялась делать то же самое. Вот только здравая, по ее мнению, мысль все-таки сорвалась с уст, когда она вновь посмотрела на стену слева и на бедный, трясущийся в углу ковер, по-прежнему свернутый рулоном. «Быть может, увеличим число комнат на втором этаже? А то мы-то с тобой влезем, а демонов куда селить? Не в холле же!» «Хм...» — короба основательно призадумалась, хмуря брови. «Возможно, ты и права, и нам действительно стоит пересмотреть планировку». Но не успела она договорить, как вдруг входная дверь хлопнула, и внизу послышался гневный крик хозяина поместья. «А ну-ка, перестаньте хулиганить, иначе я за себя не отвечаю!» Ведьмы ехидно улыбнулись друг другу и переглянулись, а заодно ускорили стирание отовсюду следов недавней бурной эмоциональной деятельности. Чуточка бытовой магии, капелька волшебства, и даже стекла в окнах всего этажа теперь заблестели безупречной чистотой, как новенькие, не говоря уже об окружающей обстановке комнат. В полупустой гостевой спальне теперь не было ни пылинки. Но гневные шаги Алистера Винда у Харда в i о золовеще приближались, пока в проеме при открытой двери не показался его озадаченный профиль. «Так за что ты там не отвечаешь?» хитренько переспросила Шанра у нового участника разговора. «За себя? Это верно. Ты никогда не умел за себя отвечать, Альчик». «Тетя Шана?» вначале удивленно переспросил он, а когда опомнился, скривился и законючил, как маленький. «Ой, т е т ь только не надо называть меня всякими прозвищами!» «А чего же прозвищами?» Ведьма упорствовала, отвлекая внимание. В чем не было абсолютно никакой необходимости, потому что в руках Алистера громко пискнула бурая мышь, дергая лапками от боли. Внимание всех троих было отвлечено в мгновение ока. «Эй, ты чего это над животными издеваешься?» Короба вмешалась в разговор, когда закончила уборку своей части комнаты. «Ну-ка, п а к е ш ь кто там у тебя?» Она на пороге валялась и жалобно пищала. Вот я и не смог пройти мимо. Правда, знаний лекарских у меня почти нет. Думал, Лупертина подскажет. т д и Манюка-то и подскажет?» Шанра быстренько покончила с ь некрасивой магической лужей в углу и поспешила к дверям. «Отчего же? Давай нам, мы все сделаем!» «Правда?» Хозяин дома поднял на ведьм наивный взгляд. Ведьма смущённо махнула рукой со словами. «Правда, правда. Во всяком случае, хужея точно не будет. Пи!» Громко пискнула полёвка, дёрнув в очередной раз лапами. Затем она предприняла попытку вывернуться из чужих рук. «Пи, пи, пи!» «Ой, да чего ж ты её так стискиваешь? Ей же больно!» Заверещала короба. «Ну-ка, дай сюда!» «Нет, я первая вызвалась помочь!» Шанра стояла на своём. Она первая очутилась в дверях и ловко перехватила страдающую бедняжку. «Так-так-так, поглядим!» С этими словами ведьма отвернулась от подруги, когда её ладони засветились зелёно-жёлтым, почти салатовым цветом, прямо как цвет её волос. «Всё-таки лекарства у меня лучше в ы х о д и т согласись!» Бубнила она себе под нос, разглядывая мышку магическим зрением. «О, вот какая а к а з и я Ха! Чего ей там такое?» Недовольно уточнила короба, обиженно скрестив руки. «Ну, мне ведь тоже интересно». «Карбункул, кажись!» Неуверенно призналась колдунья, не веря своим глазам. «Хм, гнойник, значит, да?» «Та не!» Отмахнулась Шанра. «Камень!» «Камень?» Удивленно повторила подруга. «Откуда? Неужоль демонюки с собой притащили, а не закопали под елью?» «Вот сейчас и узнаем!» п е р е ч и т а л а Шанра, водя ладонью над страдающим животным. «Давай-ка, милая, выплю, нету гадости, я тебя подлечу!» Упираясь из последних сил, мышка все-таки подалась вперед и с громким чихом-писком выплюнула камень прямо на пол. «Вот т е н а Рубинушка!» «А ты карбункул-карбункул!» злорадно передразнила короба подругу, нагибаясь вниз. Но тут ее ждала неприятность. г о с т и в спине хрустнули, и она вдруг вскрикнула от боли. «Ой, ой-ой-ой, мой крестец, будь он неладен!» «Да ладно тебе, обезболься и не ной, как старая калоша!» – ехидно посоветовала Шанра. Алистер в этот раз решил помочь дамам. Сам нагнулся к камню, поднял его и продемонстрировал всем. Кроваво-красный рубин почти обжигал кожу, из-за чего хозяину дома пришлось время от времени катать его на ладони. «А что это он такой?» Но не успел он как следует сформулировать свою мысль, короба громко фыркнула. «И правда, Карбункул, брат-близнец, я бы сказала, как тот самый из Винда, да?» «Да», — Шанра обернулась и смерила камень долгим взглядом. «Магические ауры удивительно похожи. Гадость редкостная», — поддакнула подруга, а заодно поспешила распорядиться. «Ты это...» «Только не вздумай его у себя хранить, закопай его лучше под ближайшей старой елью. Да поглубже, чтобы жажда мести камешка ентова поскорее растворилась в матушке земле». «Да, земля лечит, и тебя, моя малышка, тоже вылечит, если я чего-то упустила». Миленько пропела ведьма с зелеными волосами спасенной мышки. «Ну, беги, беги, тебя наверняка детки ждут не дождутся». С этими словами ведьма очень и очень медленно, аккуратно присела на колени, помня о промахе подруги, а заодно о собственном ревматизме, и выпустила пескунью на пол. Но, вопреки ожиданию, мышь убегать не спешила. А наоборот, встала на задние лапы и начала громко возмущаться на всю комнату. «Ну дела! Вот же наглая, а!» Короба фыркнула, глядя на происходящее с высоты своего низенького роста. «Ты ее, главное, спасла!» «А она тебе тут жалуется и пищит?» Шанра соглашаться не спешила, лишь пожала плечами, и к р я х т я начала столь же медленно разгибать спину. «Так что здесь произошло?» Алистер перевёл тему и запихал камень в карман антимагической формы. «Ты бы это...» Неодобрительно начала лиловая ведьма, но подруга её остановила, схватив за плечо. «Ладно тебе, он уже не маленький. Не перебивай, когда с тобой разговаривают». «Хорошо». Согласилась Короба, громко выдохнула и только после этого ответила. «Мы тут порядок наводили. Вишь, чистота какая кругом». «Это я заметил». Алистер, судя по подозрительному прищеру, не поверил. «Только нужно ли было так стараться, что чуть окна не разбились по всему этажу?» у э э Оправдания у лиловой ведьмы неожиданно кончились, и она пихнула локтем свою подругу. «Теперь ты давай объясняй». слушай альчик Шанра хитренько возрилась на своего знакомого. «А ты н и как по нашей Мэрил сохнешь?» Трюк с переводом темы был проведен блестяще, потому что застал нападающего врасплох. Алистер густо покраснел и отвечать не спешил. «Ну-ну, чего смущайся-то?» Ведьма наконец вспомнила про свой акцент и вновь вошла в роль. «Любовь – это дело житейское». «Так, ладно. Убрались и хватит». Выжил из себя Виндоухарт-младший, когда опомнился. «Вы уже решили, куда перенесёте свои вещи? А то в кабинете отца им вряд ли самое место». Но тут он, наконец, вспомнил о главном. «Ой, точно! Там же Мэрил нужна ваша помощь с одним делом!» «Это каким таким делом?» Короба подозрительно сощурилась. «Кажется, с приготовлением еды целому городу...» «О!» Шанра преувеличенно весело крикнула. «То, что надо!» Как раз выплеснем накипевшую магию в полезное дело. На что подруга лишь проворчала. Ну-ну, выплеснем. И со вздохом добавила. Ладно, идем, раз уж сама Мэрил просит. Как мы можем ей отказать? После этих слов обе ведьмы поспешили покинуть комнату. А когда заметили за собой хвост, то Шанра вдруг остановилась и словно приказ отдала. А ты, Альчик, не забудь камешек закопать и... Она демонстративно посмотрела вниз. «Будь добр, подними все наши вещи наверх в эту комнату». «Но...» «Мы помогаем твоей Мэрил». Она сделала акцент на предпоследнем слове и для приличия спросила. «Не так ли?» «Так, так...» Алистер согласился со вздохом. «Ладно, я все сделаю». «Вот и славно!» В следующий миг входная дверь в комнату громко хлопнула, чудом не задев хозяина. из-за чего ему даже пришлось сделать шаг назад. А ведьмы, хихикая, поскакали вниз, словно молодые девчонки, преисполненные гордости из-за удачной проделки. Еще один дверной хлопок, но уже входной двери, явно сообщил молодому господину, что в собственном доме он остался один. Алистер подошел к окну, с недоумением следя за убегающими прямо по грязи опытными колдуньями. Пальцы его неосознанно нащупали драгоценный камешек в кармане. Всеми забытая мышь, притаившаяся в углу комнаты, тихонько пискнула от разочарования. Тем временем на заднем дворе того же поместья демон по имени Монро сидел на крыльце банной пристройки и молчаливо наблюдал за неожиданно наступившим затишьем. Боясь сглазить удачу, он по-прежнему бездействовал и только следил за магическим фоном, время от времени оборачиваясь в сторону крытой повозки, откуда доносились подозрительные хрумкающие звуки. Помнится, л у п е р т и н а наказал Мрелю, второму бесенку из дуэта, сторожить повозку и не трогать чужие конфеты, те, которые были из бумажного пакета Мэрил. Интуиция подсказывала высшему демону, что один хитрый гаденыш из театра нежити явно не послушался своего хозяина. Ведь каждому демону преисподней, а за ней и всего ада, известно, что высшие вправе приказывать низшим, и те непременно обязаны беспрекословно подчиняться. Выход на поверхность в королевство людей вряд ли отменял это правило. По крайней мере, высшие демоны думали именно так. А низшие втайне ликовали из-за столь сладостной возможности на законных основаниях нарушать субординацию и наслаждаться свободой по полной. Но вот справа, в поместье, раздался громкий хлопок, отвлекая внимание м а н д р о на себя. А за первым, спустя совсем недолгое время, последовал и второй, еще более громкий. Чуткое обоняние Архонта подсказывало ему, что ведьмы покинули дом, и внутри осталась обычная человеченка. И вполне возможно, что это могла быть Мэрил. «Наверняка решила поспать до обеда», — думалось ему. «Она всю ночь не смыкала глаз, а люди же не демоны, они так не умеют». Вдох, выдох. И блондин облегченно поднялся на ноги, намереваясь поскорее всыпать по первое число одному низшему, который удумал ослушаться приказа. Благо коллеги по театру уже успели выстелить дорожку по центру участка, осталось только добавить небольшое ответвление, чтобы не хлюпать чистейшей обувью по лужам и с л я к о т е Раз, два, три. И благодаря щелчкам пальцев под ногами демона словно выросли каменные плитки. Не такие аккуратные, как у Лупертина, но вполне сносные для беспроблемного прохода к ограде участка. Еще один щелчок, и в каменном ограждении позади внутреннего двора поместья образовалась внушительная щель. Далее дело стало за малым. Буквально десяток шагов, из-за которых высшему демону пришлось повременить с расправой над наглым бесом. Ведь чем ближе м а н р о подходил к повозке, тем сильнее крепло его желание не ограничиваться только подзатыльниками и неласковыми словами. Потому что впереди звучало громкое е х р о м х р о м х р о м Будто кто-то грыз конфеты в количестве десятка штук за один раз. И вместе с этим на всю окрестность доносился довольно громкий шелест бумажной обертки и самого пакета. «Мрель!» — не удержался и рявкнул Монро, когда до повозки оставалось лишь несколько шагов. «Хватит жрать конфеты!» «Я!» — послышалась тут же растерянная. «Я!» — начал блеить демон, будто овечка на выпасе. «Не хотел!» «Но, но, но они такие вкусные!» «Знаю, что вкусные!» Монро громко фыркнул и, наконец, добрался до телеги, быстро заглянул внутрь и увидел то, о чем уже давно догадывался. Мелкого бесенка размером в два бумажных кулька и кучу разноцветных фантиков, разбросанный по всей телеге. «Много съел, упыль ты этакий!» «Больше половины!» затравленно ответил тот, пряча взгляд у себя в ногах. «Жрать захотелось! Не поверишь, как. Особливо, когда в конюшне столько лошадятины притаилося. «Подожди, так голод же!» Вначале задался вопросом Монро, а затем острый укол в живот подсказал, что в помощи Мэрил крылся один страшный изъян. Так называемая лошадятина к человеченке, означающая людей на жаргоне демонов, не имела никакого отношения. А значит, есть мясо им, демонам, все-таки придется. И наверняка в больших количествах. Оно и понятно, жизненные силы нужны всем». м д а недовольно выдал м а н р о устремляя плотоядный взгляд в сторону конюшни. «И как только Малкуэлл отащил туда конюха и никого не сожрал!» «Ха! Не сожрал ли?» – бесенок подлил масло в огонь. «Точно? Я-то слышал, как он чавкал прямо отсюда!» «Гадство!» – выругался Монро. «Идём посмотрим, что этот упырь натворил. Живей!» «Э-э-э!» – бес немного растерялся. «А бумажки куда?» «Да чёрт с этими бумажками, вылезай! Иначе будет скандал, если кто-то из наших съел целую лошадь!» «Ну ладно!» – глуповато протянул низший демон и нехотя поднялся на ноги, ухмыляясь. «И в с е т а к и сладости – это просто чудо! Они такие вкусные, даже вкуснее сырого мяса!» «Ага-ага!» Нехотя поддакнул Монро. «Говорю же, живей вылезай. Больше вместе с конфетами я тебя не оставлю точно. Прикончишь весь пакет. Идем, пока я не вздумал выпороть тебя хорошенько». Бесенок фыркнул, скривился и все-таки подчинился, спешно выбираясь наружу из телеги. Около пяти минут Архонту и Бесу потребовалось, чтобы добраться до конюшни, выстроенной почти у самого леса. И чем ближе они подходили, выстилая каменную дорогу, тем сильнее на их лицах проступал демонический оскал. Монро, будучи в человеческой ипостасе, скалился и облизывал губы. Бес клацал зубастым ртом. Не обладая магией, как высшие или черти, он был вынужден прыгать с камня на камень вслед за блондином и ждать, когда Архонт сотворит впереди очередную глыбу. «Можно было просто льдом постелить», — подал идею Мрель, ворча себе под нос. «О, точно!» м а н р о щелкнул пальцем и призвал другую стихию. «Воды здесь гораздо больше, чем песка и извести, поэтому и усилий на преобразование материи нужно меньше». «Ну а я о чем?» обрадовался бес, который на самом деле ничуть не соображал в магии, что не помешало ему гордо выпитить грудную клетку и частично живот. «Ты только не зазнавайся там!» Архонт скосил надменный взгляд на Нишева и негромко хмыкнул. «Попроще с самомнением!» Бес в ответ промолчал, фыркнул, однако выпячивать переднюю часть тела перестал. А заодно сильно погрустнел. Между тем, прямо перед взорами демонов в следующий миг возникла замерзшая земля и лужи, покрытые тоненьким слоем инея. «И все-таки магия — это просто чудо!» Мрель не удержался от комплимента, оглядывая красоту впереди. «Хрусть!» Монро сошел с каменной дорожки на мерзлую землю. Поморщился. осмотрел свои наглаженные штаны и относительно чистые ботинки, удовлетворённо кивнул и теперь ускорился в сторону конюшни. Тоненькое зловоние конского навоза и мускусный запах животного пота с близкого расстояния чувствовались сильнее. Оба демона тотчас скривились, однако не перестали скалиться. «Что-то мне совсем не нравится эта затея!» – проворчал б е з догоняя блондина. «Может, ну его!» Пусть оно как-нибудь само и без нас разрешится, а то больно уж надо прибирать за рыжим поганцем. Он наш коллега, не забывай, — философски заметил Монро. А значит, его позор может стать нашим. Это, я надеюсь, тебе ясно? Но как же тогда быть? Нам что ли всю жизнь нести ответственность за его безбашенные поступки? Учти, ты сегодня тоже отличился с пакетом конфет, — осадил его Архонт. И да, нести до тех пор, пока он нас не покинет. «Ну, а я что говорю? Всю жизнь, пока не сдохнет». «Неправильный ответ. Пока он не уволится, более точное определение». «Или пока его не вышвырнут пинком под зад», — поумничал Мрель. «О, а хорошая идея!» Голубоглазый, одетый с иголочки Монро, обернулся к низшему и убийственно на него уставился. «Может, мне с тобой следует поступить именно так, а?» Или же заставить найти замену тем конфетам, которые ты сожрал, пока Мэрил не узнала о твоем поступке. М? Не, ну чего ты так сразу?» Бес обиженно скрестил руки. «Давай лучше никому не скажем. Оно, мол, само собой так получилось. Я отвернулся, ушел, покинул повозку на минуточку, пришел, а там вот так, как сейчас». «И почему я уверен, что в это никто не поверит? А врать, тем более нашей спасительнице Мэрил, «Очень и очень, и еще раз, очень-очень-очень нехорошо!» Я надеюсь, ясно выразился и не преуменьшил смысл сказанного столь маленьким количеством слова «очень». «Я понял», — буркнул Мрель. «Что ж, искать замену, так искать замену». С этими словами он посмотрел в сторону конюшни и отчего-то ойкнул. «Ой, а там, кажись, кто-то ходит». т м, м м архонт напряг обоняния, закрыл глаза. а уже через секунду изумлённо уставился в приоткрытую дверь невысокого, но продолговатого амбара и пристроенного навеса для сена, уже наполовину пустого. «И правда, кто-то определённо ходит от стойла к стойлу, и это не конюх, кроме него, там ещё трое». е ч т о будем делать?» – уточнил бес. «Прогоним их или понаблюдаем?» «Для начала второе, а там посмотрим». Монро ускорился, только в этот раз шел, пригибаясь к земле, а заодно шепнул «Ты только не шуми!» Бес молча кивнул. о т к р о в е н н о е з л о в о н и е в с т р е ч а л о демонов с невероятным радушием. От жуткого запаха у существ с чутким обонянием заслезились глаза. И несмотря на это, когда они медленно прокрались к приоткрытой широкой двери, поскрипывающей на петлях, все-таки смогли разглядеть, что же происходило внутри конюшни. Тихое ржание, чавканье, стуки, фырканье с легкостью заглушили бы и громкий марш рот и солдат. Однако демоны все же предпочли двигаться как можно тише, а заодно прислушивались к голосам чужаков. «Гиблое дело!» — бросил недовольно один из них и даже сплюнул себе под ноги, сморщив нос. «Ну, своруем мы всех этих кобыл, и что дальше? Продать их без бумажонки парадословной мы не сможем, привлечем внимание стражей». «А держать целое подворье прожорливых скотин в лесу, только волков привлекать?» «Сказано своровать, значит, делай, как тебе велели!» Рявкнул тот, что повыше, в двуполой шляпе и кожаной жилетке поверх серого латаного н костюма. «Не нашенское это дело, головой думать!» «А я говорю, гиблое! Поймают нас, как только начнем выводить тех ретивых меринов, что у тебя за спиной! Они же никого к себе не подпускают!» — проворчал бандит. «А эта зараза еще и кусается!» Он протянул руку к стойлу, откуда тотчас донеслось недовольное ржание и звонкий клац. «Во! Видишь?» Умный бандит снова сплюнул себе под ноги. «Как ты ее седлать будешь? Ты же даже уздечку на нее не накинешь. А если накинешь и с т о й л о откроешь, так она закусит у дела и ускачет в город, переполошит всех!» Монро с немалым любопытством непременно послушал бы еще, выглядывая из-за двери. Вот только б е з взял и ляпнул громко. «О, так Малк же яблоки сожрал, а не лошадь. Вон, гляди, целая корзинка с огрызками на столе. Там, где вилы в углу, видишь?» Архонт перевёл недовольный взгляд туда, куда указал Мрель, и отметил тот факт, что, по крайней мере, отсюда ему не видать огромных кровавых луж ни в одном из стоил. Да и животные, хоть и нервничали из-за появления чужаков, однако же не были напуганы. «Значит, это всё-таки яблоки, да?» Блондин согласно кивнул разбойникам. Те изумленно взирали в их сторону, раскрыв рты. «Вы кто?» Первым опомнился главный. Он выхватил пистолет и качнул дулом в сторону м а н р о «Ну-ка, живо отвечайте!» Архонт громко вздохнул и попытался совладать с растущим внутри раздражением. Сделал несколько шагов вперед и медленно вышел из-за укрытия, подняв руки. «Я актёр театра нежити, а это мой подручный, Мрель!» Взмах себе за спину. Изрядно осмелев, остальные бандиты тоже достали оружие. Кривой кинжал и местами ржавый короткий меч. ч ч о вы здесь делаете?» Главный разбойник продолжил негодовать. «Ну-ка, давай побыстрее языком ворочай и не тяни время!» Вообще-то Монрой и не думал «тянуть время», потому что ему всё это оружие не нанесёт существенного урона ни в человеческой ипостаси, не тем более в демонической. В его мыслях зрел иной план, нежели просто напугать Конокрадов своим жутким обличьем и позволить им сбежать. Нет, он хотел их допросить. Однако бес в очередной раз спутал ему все карты, когда вошел внутрь вслед за Архонтом. «Эй, смотри, смотри!» Один из разбойников испуганно указал пальцем. «Это э что, демон?» Монро цыкнул от досады, и быстро метнулся к ближайшему из бандитов, тому что с кинжалом. «Всем стоять, иначе я сверну ему шею!» рявкнул Архонт, наивно полагая, будто остальным есть какое-то дело до захваченного им пленника. В ответ главный с троицы лишь ухмыльнулся и выстрелил прямо в своего товарища. Демон действовал молниеносно, призвал крылья и закрыл ими себя и пойманного бандита, словно коконом. Сплющенный кусок металла с тоненьким звоном упал на пол. По ту сторону послышались охи и отборная ругань, а за ней громкий топот. Помедлив немного, Монро, наконец, выглянул наружу, опасаясь скорее за жизнь пленного, чем за свою. Но обошлось, ведь его взору предстала такая картина. Бес меланхолично отошел в сторонку, указывая рукой к выходу, когда мимо него пробежали сразу два высоких бугая с оружием в руках. «М-да...» Архонт разочарованно выдохнул. «Ты бы мог их остановить!» «А зачем?» Мрель пожал плечами. «Язык и у нас уже есть. Жаль, только напуган н ы й дрожит, как суслик. Но когда немного отойдет, думаю, разговорится как миленький и все расскажет, что они тут делали и зачем. А остальные пусть убегают. Есть-то мы их все равно не собираемся, ведь нет?» Монро задумчиво оглядел конюшню с нового ракурса и уже затем поддакнул. нет нет И лошадей тоже не будем. А, жаль. Недолгая пауза в разговоре демонов была немилосердно нарушена громким заиканием пленного. Я, я, я, не, не, не. Ой, да выруби ты его, и пусть наша Мэрил сама с ним разбирается, а? Предложил решение бес. Это она умеет получше нашего, не так ли? Монро снова согласился со своим коллегой и даже похвалил. «А ты, я смотрю, как сладкого наелся, так сразу поумнел». «И не говори, сам удивлен побольше твоего», – Мрель гордо покивал. «И откуда только во мне столько мозгов?» «А уж наглости-то сколько!» Но этот вопрос был риторическим, поэтому Монро ответа и не ждал, а сделал так, как ему подсказал коллега. Применил сонные чары и повесил неудачника к о н а к р а д а на хиленькое плечико, которое таковым оказалось только с виду. «Идем, будем заглаживать твою вину с кульком конфет. А то, быть может, на радостях от спасения целого табуна нашего задохлика Мэрил и не подумает злиться на столь незначительную утрату. Вот про Лупертина и его гнев ничего сказать не могу, ведь это была его задача – следить за кульком. Как-никак дело чести, сам понимаешь». Разглагольствуя на тему недавнего поступка беса, Монро успел подойти к нему и поприятельски похлопать по затылку. «Но, будем считать, мной ты прощен точно». Бес в этот раз лишь скривился, а вместе с тем молча пожал плечами, не желая терять единственного возможного союзника в предстоящем споре с Лупертино. И первый отправился к выходу из зловонного места. Монро не отставал.